Часть вторая. Прошлое. Глава 1. Сначала их было двое: физик и лирик. Мальчишки жили в одной коммуналке и учились в параллельных классах. Первого звали Сеней, второго Гурамом. Сеня родился в Энске, а Гурам переехал из Армении в возрасте шести лет. Худой, смуглый, губастый пацан с копной смоляных кудрей был тут же прозван Папуасом. Над ним издевалась соседская детвора. И не только белобрысая, конопатая, светлоглазая. Цыганята тоже дразнили. Они, пусть внешне и не особо отличались от Гурама, но были бойкими, драчливыми, а папуас — тихим, воспитанным, всегда аккуратно одетым. Он не гонял футбол, не лазил по подвалам, не стрелял из рогатки, он читал, выходил во двор с книжкой и усаживался на скамейку под окнами квартиры. Из них за ним приглядывала бабушка и гоняла местное хулиганье. Гурам сначала плохо говорил по-русски, но вскоре научился. Овладел языком лучше детей аборигенов. Думал, к нему станут добрее, а нет. Сеня верховодил местной шпаной. Бывало, потрунивал над Гурамом, но беззлобно. Отец, который работал боцманом на барже, наказал никогда не обижать тех, кто физически слабее. и девочек, даже если они вдвое крупнее. Он был хорошим мужиком, правильным. Жаль, пил много и из-за этого погиб. Выпал за борт и утонул. То был предпоследний день лета. Послезавтра в школу, первый раз в первый класс. Сеня категорически не желал учиться, потому что не умел ни читать, ни считать, ни даже писать свое имя. Не до глупости ему. Он был командиром в игре «Казаки-разбойники» и прогулял все подготовительные занятия. Поэтому решил сбежать к бабушке в область и поселиться в ее сарае. Авось не сразу найдут и в этом случае отдадут в школу на следующий год. Он собрал мешок с едой и водой, сел на свой разрызганный велик и отправился в путь. Цепь слетела метров через триста. Сеня принялся с ней возиться, когда увидел Гурама и цыганенка Ваську. Последний бил попуаса ногами. А тот, вместо того, чтобы дать сдачи, прижимал что-то к своей груди и бормотал. «Не трогай его, не трогай!» «Его! Не меня!» И тут Сеня увидела, что Гурам держит котенка. У того на белой мордочке было красное пятно, кровавое, судя по всему. Во дворе поговаривали, что Васька живодер, но никто не видел, как он мучает животных. Папуас, судя по всему, увидел. И встал на защиту котейки. «Ах ты, гнида!» — вскричал Сеня и кинулся на Ваську. «Над беззащитными издеваешься?» Васька был старше на два года, выше на голову, и он не боялся дошкаленка. Но когда увидел в его руке цепь от велика, умчался прочь. «Он бил его камнем!» — шептал Гурам, а по его смуглому лицу катились слезы. «Хотел голову размажить. И ты кинулся спасать? А что мне оставалось?» Пройти мимо, чтобы не получить самому. Смотри, у тебя ноги в синяках и садинах. Гурам носил отглаженные шортики, чем тоже бесил дворовую ребятню. Заживут, зато снежок жив. И расцеловал котенка. Васька мог бы и тебя, камнем. Гурам пожал плечами, узкими костлявыми, а на покрытые гематомами ножки палочки даже внимания не обратил. Тогда Сеня и понял, что Папуас настоящий пацан. и предложил ему свою дружбу. Снежка они, естественно, не бросили. Он стал еще одним жильцом коммуналки. Его взял к себе Сеня, потому что Гураму не разрешили. Они и так вчетвером жили в одной комнате. Васька пытался свести счеты с папуасом, но теперь за него вступились несколько мальчишек. Друг Сени — их друг. Гурам, естественно, с отличием окончил первый класс. Его портрет повесили на доску почета. Но и Сеня на второй год не остался, Пусть на тройки, но вытянул. Спасибо Гураму, помогал с домашкой. Сеня же, в свою очередь, приобщил друга к футболу. А дворовых ребят отучил обзывать папуасам. И тот стал лириком. Но только к пятому классу. Именно тогда в их компании появился еще один пацан. Химик. Он носил чудное имя Эрнест и обычную фамилию Суботин. Мать немка дала имя, фамилия досталась от отца русского. Мальчика перевели в их школу из другой, потому что в их был очень сильный педагог-химик, а Эрнест был увлечен этой наукой. В пятом классе ее еще не преподавали, но учитель позволял посещать талантливому мальчику не только занятия со старшеклассниками, но и свой кружок лабораторию. Эрнест был очень странным. Он блестяще учился, но гуманитарные предметы давались ему лишь потому, что он обладал феноменальной памятью. К примеру, учебник по истории древнего Египта он прочел за сутки, запомнил все, даже картинки, и мог ответить на любой вопрос учителя. Диктанты писал без единой помарки, а вот сочинения ему не давались совсем. Как рисование. На любых творческих конкурсах он сидел в стороне. Но тут гурам блистал. Он не только великолепно читал стихи, но и писал их. А еще рассказы, и два из них напечатали в «Пионерской правде». Сене же было не до школы. Он занимался в разных спортивных секциях. Не одновременно, по очереди. В одну запишется, тайму надоест, он в другую пойдет. И сам бы обучался, и волейбол с хоккеем, но погоду, не больше. Для спорта дисциплина нужна, а Семен был разгильдяем. Эрнест сам подошел к нему на перемене, отвел в сторонку и попросил помощи. Сеня думал, защита тому нужна, чушкует чудика наверняка. Но тот, как оказалось, сам мог за себя постоять. Естественно, благодаря уму, а не физической силе. Подкидывал в карманы и портфели обидчиков мини-бомбочки. Особенно хорошо у него вонючки получались. «Мне нравится одна девочка», — смущенно проговорил Эрнест. «Поздравляю», — хохотнул Сеня, а про себя подивился. Не думал, что этот чудик на девочек внимание обращает... «И чего ты от меня хочешь?» «Пристань к ней, а я ее от тебя защищу». Сеня расхохотался. С ним даже восьмиклассники не связывались. «Я в журнале видел несколько зарисовок приемов самообороны, смогу их сымитировать». «Чего?» «Ну, сделать вид, что дерусь. Ты поддашься и упадешь, а Маша меня, как своего рыцаря, вознаградит своим вниманием». «Ой, и чудно вы с Гурамом говорите», — вздохнул Сеня. «Только я девочек не обижаю». Тебе всего лишь нужно сделать вид. Нет. Я буду за тебя все контрольные делать. Есть у меня уже помощник. Жаль. Эрнест очень расстроился, паник. Он и так был сутулым, а тут просто в горбуна превратился. Но лицо у него было симпатичным. На общих фото он выходил лучше остальных мальчишек. Правильные черты, большие карие глаза, волнистые темные волосы, красиво очерченный рот. Когда закончилась начальная школа, классы переформировали, и Сене с Гурамом стали учиться в одном. Там же Арнест. Так вот, на общем фото физик и лирик были как два уродца. Один белобрысый с вечными болячками на лице и ужасной челкой, второй с огромным носом, африканскими губами, вокруг которых пробивается щетина. По симпатичности химик выигрывал. Но женщины, даже маленькие, больше любят хулиганов или поэтов. Последних меньше, естественно. Что за девчонка, не сдержал любопытство Сеня? Маша. Имя я слышал, у нас их много, только в нашем классе две. Она из другой школы, той, где я раньше учился. Красивая? Очень и талантливая. Она поет, как соловей, на всех городских конкурсах побеждает. Значит, ее должен знать Гурам. Наверное, но мне он ничем не поможет. Победа над ним не сделает меня героем. Да что ты все о драках. Все примерные девочки любят хулиганов. Точно, самодовольно улыбнулся Сеня. Гурам рассказывал, что половина их поэтического кружка, а это четыре представительницы слабого пола, неровно дышали именно к нему, хулигану. Ладно, давай сходим к той школе, где учится эта Маша, и посмотрим, что можно сделать. На следующий день они туда отправились втроем. Сели на скамейку возле крыльца и стали ждать. «Вот она!» — выдохнул Эрнест, и глаза его засверкали. Сам он при этом скукожился до размера куклы. По ступенькам сбегала взрослая девушка. Красивая, да, но ей было лет пятнадцать. «Она же старая!» — разочарованно протянул Сеня. «Ровесница моего брата. Ей тринадцать, выглядит старше. И она на тебя не посмотрит, даже если ты спасешь ее от толпы бандитов». Маша тем временем спустилась с крыльца и увидела Эрнеста. Узнала, улыбнулась и пошла в его сторону. Химик сжался еще больше, опустил глаза и будто захотел испариться. «Привет, Эрнест!» — поздоровалась с ним Маша. «Ты чего тут?» Тот попытался ответить, но выдал лишь набор звуков. «Брата ждешь?» «Да», — ответил за него Сеня. «Он только через час освободится. У нас сегодня шесть уроков. Меня отпустили пораньше, на репетицию». Она лучезарно всем улыбнулась, чирикнула, пока мальчики, крутанулась на маленьких каблучках и ушла. Или улетела. Крылышки на ее школьном фартуке взлетали так, будто она бабочка, стремящаяся к цветку. И тут произошло удивительное событие. Гурам вскочил и бросился следом. Он нагнал Машу, заговорил с ней, и они, болтая, продолжили путь. Оставшиеся на лавке пацаны переглянулись. Сеня был ошарашен. А Эрнест взбешен. «Он хочет увести у меня Машу?» «Да нужны вы ей, малолетки!» — фыркнул Сеня. Он был прав. К Гураму и Эрнесту Маша относилась как к детишкам. У нее были поклонники не только из старших классов, но даже с первого курса театрального училища. Она с ними занималась в студии, и многие ребята были без ума от Маши Лавинской. Под ее чары только Семен не попал. Не видел он в девушке ничего особенного. Она даже красиво ему перестала казаться. Присмотревшись к ней, Сеня понял, что черты у Машки мелкие, зубки кривоватые, а волосы только кажутся густыми. Были бы прямыми, висели бы сосульками. Но они вились, и каштановые кудряшки очень Маше шли, как и веснушки на вздернутом носике. Повзрослев, Сеня понял, что не внешностью Маша брала — Она была легкой, веселой, музыкальной, грациозной, умела себя правильно подать, ко всем найти подход, посмотреть, улыбнуться по-особенному, а как заливисто хохотала и стреляла смешинками из глаз, как пулями, на поражение. В тот же день, когда Гурам ушел вслед за Машей, Сеня познакомился со старшим братом Эрнеста Александром. Он поразил пацана своей адекватностью — Оказывается, не все умники-разумники странные. Сашка не только был вундеркиндом и уже на следующий год в неполный пятнадцать намеревался поступить в университет. Он еще и в волейбол играл, и под гитару пел. Правда, на это времени не хватало. Сашу постоянно отправляли на Олимпиады, и он объехал половину Советского Союза. Внешне от младшенького он тоже отличался. Был широкоплечим, довольно рослым блондином. Неудивительно, что Маша именно ему отдавала предпочтение. Она и с Эрнестом общалась лишь для того, чтобы быть ближе к его старшему брату. Но химик этого не понимал. Его влюбленность в Машу была слепой и отчаянной. Когда ему не удалось договориться с Сеней, он нашел другого хулигана. И попытался защитить от него даму своего сердца, но огреб по полной. Маше еще пришлось его отбивать, а потом синяки бодягой мазать. Она дала Агураву прозвище «Лирик». Она сказала про него и Эрнеста, «Вы странная парочка друзей. Один от искусства, другой от науки, физик и лирик». «Я химик», — поправил ее Эрнест. «Это неважно. Не соглашусь». «Считается, что люди науки и искусства совершенно по-разному познают мир, поэтому редко дружат». «У них для склейки третий есть», — заметил Александр Субботин, присутствовавший при разговоре. Обычный дворовый пацан Сеня. Не физик, но физрук. Так они и стали. Химиком, лириком и физруком. Крепко дружили до 10 класса. Потом жизнь раскидала, но связи друг с другом ребята не потеряли. Писали письма, поздравительные телеграммы отправляли, встречались по случаю. Гурам уехал учиться в Москву, он поступил в литературный институт. Эрнест в химико технологический родного Энска Сенев педагогически на физрука оправдал кличку, но когда завалил сессию, пополнил ряды советской армии. Взяли его не просто в десант, в бригаду специального назначения КГБ. Дебильновшись, Сеня вернулся в родной город. «С друзьями детства он встретился не абы где, а в театре. Туда их позвала Маша. За два с лишним года все изменилось». Гурам похорошел, немного поправился, и нос с губами уже не казались огромными. Он отпустил волосы, начал одеваться с легким богемным шиком. Эрнест же носил все тот же костюм с выпускного, перестал бриться, и его лицо покрывала клочковатая борода. И химик, и лирик делали большие успехи в учебе, и оба все еще оставались девственниками. В отличие от Сени, который первый раз попробовал в 15, к 21 году набрался опыта и считался лавеласом. У него даже в армии девчонки были, а уж на гражданке. Спортивному, симпатичному, разбитному Сене Забродину они проходу не давали, но он ни разу не влюблялся. Увлекался, да, но быстро остывал, тогда как его друзья продолжали хранить свое чувство к Маше. На представлении они сидели в партере. Сеня скучал, а Химик и Лирик восторгались. Оба приперлись цветами. Маша оказалась единственной из массовки, кому их подарили. После спектакля они вчетвером пошли в кафе на набережной. Взяли шампанского, но потом заказали еще ситро и пиво. Эрнест не употреблял алкоголь, а у Сеня от газиков изжога началась. Да и не признавал он эту шипучку, считал бабским напитком. «Как твой брат поживает?» — спросила Маша у Эрнеста. «Хорошо. В Москве, в аспирантуре. Совсем не приезжает?» «Бывает, но редко. Мы в деревне у бабушки обычно встречаемся. Она под Владимиром. Удобно и нам, и ему». «Хоть бы позвонил разок», — немного обиженно проговорила Маша. «Так хорошо общались когда-то». «О да, был между ними роман, в который Эрнест не желал верить. Недолгий и для Саши неважный. Они гуляли, в кино ходили, целовались даже». Но в 17 парень перевелся в московский вуз, а Машеньку с собой не позвал. Он даже не предупредил ее об этом. Просто уехал. Она от Эрнеста узнала о том, что Александр теперь в столице. Стоило ей с родителями на юг уехать, вернулась, а любимого и след простыл. После кафе они отправились на речную прогулку. Длилась она два часа. На теплоходе они снова пили, уже коньяк. Даже Эрнесту его в кофе добавили, пока он в туалет ходил. Маша с Гуравом устроили концерт для всех пассажиров. Она пела, он читал стихи. Захмелевший от чайной ложки коньяка химик истово им аплодировала. Осеня, не привыкший быть в стороне, зафиналил концерт трюком. Он ладонью разбил доску, а потом и кирпич, невесть откуда взявшийся на теплоходе. И это произвело настоящий фурор. Тогда-то Маша и посмотрела на него другими глазами. и стрельнула из них искрами, как пулями, на поражение. Одна попала прямо в сердце. Сеня, последний строицы, влюбился в Марию Лавинскую.